Глава 38. Жрец. Не спешите выбрасывать заветрившийся хлеб. Если высушить его, а после измолоть, то полученную смесь можно добавлять в фарш или обваливать в ней котлеты. Советы по домоводству. Идем, что ли?» Лютик поднялся. «А творюка твоя где?» «В город услала. За помощью. А этот?» «Ногу сломал», — соврала. «В лесу. Не на себе же его. Вот она помощи приведет. «Ну-ну», — он покачал головой, показывая, что не верит мне. «Вот совершенно». «Янка еще жива?» — уточнила я. «Потому как, если уж лезть в пекло, то не за просто так». «А с чего ты? Хотя жива, крепенькая. Дар, правда, совсем слабый, но что уж есть?» Я не капризный. Софья? Сама виновата, но да. Княжич? И он? А, и Ниночка, милая девонька, да и муженёк её. И ты тоже жить будешь, сколько-то. Но сколько ни есть, всё наше. Так что, девонька, коль тебе и вправду не все равно, то милости прошу. А если всё равно? Нет. Иначе б ты сюда не пришла. Ты же у нас собака. Хорошая собака. А хорошая собака хозяина не бросит до самой смерти. Так что пойдем. Тут недалече, до берега. Эх, хорошие тут места. Воздух свежий, чистый. Пьешь и не напьешься. Он потянулся. А я... Я поняла, что и вправду пойду. До берега. «Дальше берега. Куда скажет, туда и пойду. Если есть хоть призрачный шанс, что они живы. Ниночка вот. Пусть я ее не люблю, но это ничего не значит. Ровным счетом ничего. Софья, медведь, остальные. Сволочь. Какая же сволочь? Идет рядышком, руку протяни, но... И чтоб не делала глупостей» то заряд тут на сердце завязан, — спокойно сказал Лютик. Остановится оно и бахнет. Хорошая штучка. Барин пусть и идиотом был, но дело свое знал крепко. Да-да, но все одно идиотом был. Дождь почти прекратился. Мы шли куда-то, кажется, к берегу. Девочка доберется до города, поднимет тревогу. И по следу приведёт. Они найдут мертвого молчуна, Бекшеева опять же. Надеюсь, не замерзнет до смерти. Или сообразит, что меня долго нет. Должен. Не совсем же он А там на дорогу выберется. И что-нибудь. Как-нибудь. Там раньше мы часто именно на это и рассчитывали. То есть ни на что не рассчитывали. Молчуна за что? — спросила я. — Он ведь тебе помогал, так? Лютик не ответил. — А ведь идти-то он идет. Но как-то берег, море темное, черное, переливается, гонит волну за волной, расшибая в кровь о берег. — Скинешь? — осведомилась. — Да зачем? Тропочка тут есть. Она и вправду нашлась. Узенькая, по такой только козам и бегать. И приходится спускаться осторожно, потому как камни мокрые и на ее подернула. Падать же сейчас — это... это глупо. Тропка расширяется, и мы оказываемся на карнизе. От лютика пахнет апельсинами и еще камфорой. Шерстью, дымом, кровью. Не дури, девонька, не дури. Он качает головой, а спица в его руке вдруг касается моего носа. Я раньше успею. Да и тебе же их спасать надо, верно? Так что давай дальше. Дорога тут неудобная, конечно, но и не найдут ее. Случайно, да? Снова тропа, или скорее жалкое подобие ее. Я спускаюсь, прижимаясь всем телом к скале. И камни летят из-под ног вниз в кипящее море, если прыгнуть. Шансы будут, даже с учетом высоты скалы ледяной воды. Мы ведь крепче обычных людей, но это у меня шансы будут. Их он убьет. Всех. Зачем, живой? Ты ведь мог меня. И не раз. «Сила», — спокойно отвечает Лютик. Он сползает медленно, пыхтя от натуги. Но черная коробочка взрывателя висит на шее. Всё дело в ней. И не только. Уже почти. На сей раз не карниз. Пещера. Свод ее нависает, и сверху скала кажется монолитной. А пещера вот она. И я встаю на четвереньки. Ненавижу высоту. Дальний. И этого угребка, который смотрит на меня с насмешечкой, «Да уж», — говорит он, качая головой, — «и для тебя эти десять лет не прошли бесследно. Раньше ты как-то пободрее была. Время, время. Вон, прямо давай. Недалече уже. Темно. Но Лютик вытаскивает из кармана фонарь, протягивает мне. На вот. А то еще шею свернешь раньше времени. Может, все-таки расскажешь? Желтое пятно света скользнуло по стене, Неровный и красноватой. «Пока идем. Мишку ты или Молчун?» «Я. Случайно?» выпал с не вовремя, поганец мелкий. Нехорошо вышло, да. Ну, как уж оно... Тут я сам виноват. Расслабился. Поверил, что тихо тут». Он покачал головой. На стене двигалась тень лютика. Огромная, сгорбленная и уродливая, как он сам. Но кто ж знал, кто ж знал. Я и скинул-то так, чтоб нашли, но не сразу. Чтоб не полезли. Он сделал рукой непонятный жест. «Искать». А тут это, Целительница, чтоб ее. На мою-то голову. Откуда взялась только. И выдать смерть за несчастный случай не получилось. Ход становился шире, а потом мы повернули, и... Я не бывала внизу, хотя медведь как-то спускался, скорее из интересу, чем по реальной надобности. Любопытно ему было в настоящей шахте побывать. Что скажешь? Внушает. Потолок над самой головой. Деревянные подпорки у стен, что ребра неведомого зверя, в камень вросшие. Неровный пол. И сами стены тоже бугрятся. Под ногами хрустит камень. Красный. Дальше. Чего встала? Княжича ты забрал? Чего добру пропадать? Не стал отпираться Лютик. Я его сразу заприметил. Уж больно дар у него. Никогда не думала, что несправедливо это. Что именно? Что одним все, а другим хрен с маслом? Вот возьми тебя, ты вот девка молодая, справная, а дар тебе силком раскрыли. Да и тебя поуродовали так, что от женской сути ничего-то не осталось. Знает? И... Откуда? Я ж не ты. Мне ж знать надо было, с кем я тут. Тебя-то я помнил. Но так одно дело в госпитале, где все свои, а совсем другое с княгинюшкой. Пусть и в отставке. А смешно. Я ведь и вправду не стала. А потом и отставку дали. Точнее, сама взяла. Одинцов с его дубовой порядочностью нас бы еще долго мучил. А ведь среди благородных, почитай, все-то с даром. Малым, большим. И много ты их видала там, на фронте. Нет. еще целители худо-бедно, а не да и то больше в эвакуациях отсиживались. А в топку войны пошли вот такие дурочки, как ты, которых поманили сладкую морковкой мести, наобещали горы золотые. А чем за это золото платить придется, о том не словечко. Я закусила губу. Обидно же ж, небось, было. Там, на балах, все такие прекрасные. И ты. Все молодые, здоровые и ты. Я не сразу поняла. Врать смысла нет. А коридор этот все тянется и тянется. И конца ему не видно. И края. Света фонаря недостаточно, чтобы выловить хоть что-то. Я сперва счастлива была. Знаешь, казалось ведь, что все-то теперь наладится. Что у меня семья. Настоящая. Муж. Он меня любил и ты его, и я его. Странно говорить о таком. Не с мозгоправом, которого я обязана была посещать раз в неделю, чтоб, стало быть, предотвратить негативные последствия чего-то там. Не с Одинцовым, которого все это касалось напрямую, даже не с медведем, а с грёбаным, свихнувшимся напрочь ублюдком, которому шею бы свернуть, и я бы свернула. Но нельзя. Мы еще не пришли, и ответов я не получила. А шахта пошла вниз. Сперва уклон был незаметен, но чем дальше, тем отчетливее ощущался. Тебе рады не были. Не были. Хотя я и не особо обращала внимание. Поначалу. Потом уже взгляды эти, вопросы, которые словно бы с подвохом, смешки. И главное, морду-то никому не дашь, свекровь, сетует вслух, что меня не принимают, я плохо стараюсь, у Одинцова работа, и я тоже хотела. Не пустил? Да не то, чтобы прямо. Отговорил. Ему почему-то казалось, что я должна больше отдыхать, что мне больше не нужно касаться этой грязи. Только, как в поговорке, свинья ее везде найдет. Потом уже, когда все окончательно рассыпалось, Одинцов попытался склеить осколки, и в полицию меня затащил, и место нашел, и стало только хуже, потому что для всех я была княгиня Одинцова, которая чего-то там прибложилась, а муж стало быть и потакает. В общем, в хрень одним словом. А у тебя что? Поинтересовалась я. Душно здесь внизу и жарко. Причем сперва я даже решила, что это от духоты. Но чем ниже, тем отчетливее становился жар. А мы спускались. Ступени вырублены в скале, узкий коридор и снова ступени. Еще более узкий коридор. Просто ямина с приваленной к ней ржавой лестницей. И снова я лезу первой. «Так что у тебя?» — повторяю вопрос, раз уж мы беседуем. Какого хрена ты все это затеял? из обиды на Ариста? И откуда вообще ты тут? Стены теплые. И это тепло окутывает. От моей одежды, кажется, поднимается пар. «Стой!» — приказывает Лютик, хотя я уже почти не сомневаюсь, что кличка эта краденая, не настоящая, как и сам человек. Но останавливаюсь. Здесь электрика плохо работает. Там он лампы стоят. «Бери!» «Щедр какой!» А на вопрос не отвечает. Хотя, конечно, с чего бы это? Злодей, который начинает каяться и говорит, существует лишь в книгах. В жизни? Ладно, каяться он точно не станет. А вот поговорить ведь можно? Нет? Как тебя на самом деле зовут? Или ты забыл свое имя? Огонёк загорается далеко не сразу все таки воздуха внизу маловато. Но вот он вытягивается тонкой нитью. Кстати, почему лампы? Есть же световые, на кристаллах. Здесь фон такой, что ни один артефакт не выдержит. На этот вопрос Лютик отвечает охотно. И я оглядываюсь. Так и есть. Лицо изменилось. Стало... Мне всегда было страшно оборачиваться. Все казалось, что однажды я запутаюсь и не смогу вернуть себя. Он, кажется, запутался. И похож на себя прежнего, и не похож. Черты какие-то поплывшие, словно стертые кем-то. Знакомые, но будто смотришь на человека сквозь стекло дождьем затянутое. Дар, он помедлил. Родители назвали меня так. Даренный. Тоже язычники? Да нет, в храм заглядывали. Ты же знаешь, тут порой всего намешано. Знаю. Отец в храм не ходил, но в деревнях хватало тех, кто и крестился, и на капище время от времени бывал. Относились к этому пусть и без одобрения, но с пониманием. Люди слабы, богов много, и где-то родился. Мы земляки. Я протянула вторую лампу, и Дар принял ее. «Нет. И здесь». «Здесь?» «На Дальнем. Родители. Прадеда с прабабкой сюда привезли. Тогда шахты только-только открыли. И никто не знал, сколько там чего. Но это не помешало их хозяину рискнуть. Он просто купил землю, а потом привез на нее людей». Никого особо не спрашивая, хотят ли они переселяться, становиться шахтерами. У прадеда было большое хозяйство и двенадцать детей. В дороге умерли трое. Но кто их считать-то будет, да и новые народятся. Домам не дали, землянку разрешили поставить. Еще четверо умерли. Потом зимой от голода выжил в конце лишь дед. Тогда уже волю всем объявили, но хитро. Так что вроде и вольный, а куда с ней идти-то? Чем кормиться? Хозяин же предложил работу. Его огонек зажегся сразу, но сильно светлее не стало. У моего деда было семеро детей, сыновей. Дочерей не считают? Да. Шестеро пошли в шахты». Из них только один дожил до 23. Моему деду повезло. Дар проснулся. И его определили учиться. Не по доброте душевной, но нужны были проходчики. Да и не только они. Долг написали за учебу. Сказали, как выучишься, то и выплатишь. Но не сказали, что по долгу процент будет. Всю жизнь он его выплачивал. Мой отец. Тут идти приходится боком. Он рос в этих шахтах. Их же закрыли. Ну да, было такое. Только ж оно не в один день случилось. Последнее дотянуло, почитай, до 90-го. А в бумагах этого не было. Да и после народец спускался. Искали счастье. Хотя зря. Поверху всё-то выгребли. Не всё. Ты про Мишку? Дурак. И все одно убить бы пришлось. Почему? Про камни мне Барски, сказал уже. Дар дышит тяжко, да и я не лучше. Сюда вниз воздух доходит тяжелый, отчего и приходится в легкие его проталкивать силой. Жила вверх пошла. Вот Мишка наткнулся на гнездо, ковыряться стал. Если потом узнали, а узнали бы все непременно, Народец сюда бы потянулся. А мне оно надо? Нет. Чтобы он не скрывал в глубине шахт, ему лишние люди точно не нужны были. Уже потом, как выработку закрыли, то и дед мой на улице оказался. Долг ему списали, да, жилье служебное, пенсия — три рубля. За все то время, что он внизу провел, три рубля. Этого и на дрова не хватит. Разве справедливо? Нет. Вот. Он ходил в компанию. Они же обязаны были. А они ему договор. Что, мол, срок службы не выработан. Что, оказывается, пока он на долге работал, это все в срок и не шло. Сволочи, что тут скажешь. Но при чем тут Мишка? Или вот Ниночка? Она-то каким боком к старым обидам. Взяли и на улицу вышвырнули. Пришлось искать работу. Переехали куда-то в холопу. Бабка моя померла. Не было денег на врача нормального. Да и кому нужна эта старуха? У старой лисицы не было зубов. И матушка делала для нее густые кисели. Или ватуху, или суп на костях, вываривая их до белизны парила баню и мази мешала, а я уже или сестры втирали их в желтую растянутую кожу. Но это было в другой жизни. Отец... Ему тоже тяжко пришлось, хотя дар, да, и у меня... Я появился на свет, когда ему было прилично за сорок. Позднее дитя. И бабку уже не застал. Дед растил. Дар поднял лампу повыше. Он уже почти ослеп. Знаешь, альбит, он ведь еще та зараза. Альбитовая пыль в легких оседает. И в кровь потом. И тело меняется. Не как у тебя или вон совки. Вас принудительно изменили. А оно само по себе. Я слышал об этом. Но слухов всяких много ходит. Он меня и отвел вниз. Тут-то он видел... Так и говорят, что одни глаза забрали, а другие вот... Выше подними. Я подняла. Что за... Свет огня отразился в выпуклых каплях застывшего альбита. Сколько же... Стена изнутри словно драконьей чешуей затянута. Наплывы больше и меньше. Одни почти сформировались, повисли на тонких ножках. Другие лишь едва-едва проступили. «Это что?» «Сокровище», — ответил Дар, тоже поднимая лампу. «Ты же его искала?» «Его?» «Нет, мне это сокровище нахрен не упало. Мне бы людей найти».